«Ури!» — послышался знакомый голос Ирвина Берроуза. «Ури! Будь я проклят! Ну, если этот болван по ошибке позвонил не в тот колокол!» «Тут написано «пончики, мистер Берроуз», — заметил другой голос. «Пончики! Чтоб меня! Я...» у «Урания здесь, мистер Берроуз», — окликнула Уриваса. Высокий седой старик медленно подошел к нему, взмахом руке тослав кого-то назад. — Мистер Ривас, — произнес он, — вы пришли за оставшимися пятью тысячами полтин. Макэн изумленно покосился на Риваса. — Нет, — сказал Ривас. — Ясно, — сказал Беру с усталой горечью в голосе. «Вы думаете, вы уедете с ней, так ведь? И вы думаете, отказавшись от второй половины платы, вы сможете сделать меня более...» «Нет, — перебил его Иос, у нас с Уранией нет планов жениться или уезжать куда-либо вместе. Но десять дней назад я... я с сгоряча затребовал от вас слишком большую цену. Вот ваша дочь. Мы в расчете». Ури! воскликнул Беррус, явно осененный новой догадкой. «Она ранена, тяжело ранена в этом дело! Или нет? Эти проклятые причастия превратили ее в лепечащую идиотку, так? Будь вы прокляты! Вы!» «Может, он вообще привез вам ее труп, мистер Беррус?» С готовностью подхватил второй мужчина, в котором Ривас только сейчас узнал лысого Джо Монте-Круза. — Нет, папа, со мной все в порядке, — произнесла Ури громким, хотя и не слишком одушевленным голосом. Она пролезла мимо Риваса и спрыгнула на землю. Потом на затекших ногах подошла к монте который с показной нежностью обнял ее. Берроус медленно подошел к фургону и задумчиво нахмурился, глядя на наполовину скрытое бинтами лицо Риваса. «Вам крепко досталось, сэр», — произнес он наконец. «Избавления вообще не бывают легкими», — улыбнулся Ривас. «Он убил Нортона Сойера», — сообщил Берроузу мак и голос его чуть дрогнул от неподдельного ужаса. «Это правда?» — спросил Берроуз. «Более или менее». Барбара остановилась за спиной у Риваса и положила руки ему на плечи. «Он перерезал Сойеру горло», — сказала она. Берроуз явно колебался. «Возможно, все мы уже не совсем те, какими были две недели назад», — сказал он. Взгляд его неуверенно скользнул с Риваса на большой старый дом, на окружавшие его виноградники... И Ривас запоздало понял, что Бераус и его люди готовятся к отъезду, чтобы укрыться в городских стенах, и что скоро этот дом и эти виноградники могут оказаться захваченными сан армией. — Спасибо за мою дочь! — вздохнул Бераус. — А теперь прошу вас, уезжайте! Ривас вскинул голову и посмотрел ему за спину. «Кажется, мистер монте имел что-то сказать мне Монтекрус поднял голову, потом отпустил уранью и подошел к фургону. Походка его была неуверенной, словно ему по необходимости приходилось принимать участие в плохо отрепетированном ритуале. Наконец он остановился и бесстрастно посмотрел на Риваса. «Вы оскорбили меня», — завернутый в одеяло Ривас улыбнулся. — Вы правы, — оскорбил. — Я... я должен требовать удовлетворения. — И я вам его даю, — сказал Ривас. — Я приношу вам извинения. Я был неправ, — говоря те слова. То, что вы мне сказали тогда, что подтолкнуло к оскорблению, было справедливо, потому и задело меня так. Ривас развел руками. «Вы были правы. Я был неправ. Вот что я хотел сказать». смотрел на Риваса, не веря своим глазам. МонтеКрус совершенно растерялся. «Вы... трус!» — произнес он громко, но без должной уверенности. «Нет, не трус!» — возразил мак -эн. В ночном воздухе гудели насекомые. «Нет!» — устало вторил ему Ирвин Бёрус. — Он не трус. — Пожалуйста, уезжайте, — повторил он Ривасу. — Адьос, — сказал Ривас. — До свидания, Ури. Ответа не последовало. Макен послал лошадей прямо и по кругу, стараясь не зацепить другой фургон. В доме горели огни, но занавески уже поснимали — И, проезжая мимо центральных окон, Ривас заглянул в столовую залу. Вся мебель исчезла, и помещение показалось ему незнакомым. Наконец Макэн направил фургон вниз по спускающейся с холма дороге и налег на тормоз. «Видишь вон те кусты справа?» — вполголоса спросил у него Ривас. «Напомни мне сегодня же рассказать тебе, чем я занимался за ними».